Четвертое. Борис Ройтман проснулся и почувствовал, что простужен. Болело горло. Надо выпить горячего чаю с медом. Так с детства привык. Когда заболевал, мама всегда давала чай с медом. Борис сел на постели. Вспомнил, что он в лондонской гостинице. Здесь чаю среди ночи никто не даст. Он зажег светильник над кроватью. Осмотрел убогий номер. В некоторых английских гостиницах в номерах оставляют чайные приборы. Это была очень небогатая гостиница. Комната до того крошечная, что, казалось, и чайнику здесь уже не найдется места. Так плотно все расставлено. Кровать, тумбочка, стул. Вот и кончилось жизненное пространство. Некуда чашку с чайником приткнуть. Выбирая отель, Пиганов всегда экономил на своих спутниках. И Ройтман с досадой подумал, что не заслужил такой убогой комнаты. Разница в 20 фунтов могла бы обеспечить чайник в номере, лишний метр до холодного окна. Но Пеганов лишнюю двадцатку не истратит никогда. Борис Ройтман пожалел, что поддался на пегановские уговоры. «Кто кроме вас, Борис?» Пеганов сказал, другого такого не найти. Ройтман знаток истории, Ройтман талантлив, Ройтман ярко пишет, кому как не Ройтману говорить со свидетелем далекой войны. И вот Ройтман полетел в холодный чужой город на встречу с бессмысленным стариком. Зачем? Тешить самолюбие лидера партии? Вчера вечером Пеганов попросил в неприятной напористой манере набросать страничек пять по следам разговора с немцем. Ройтман попробовал составить несколько фраз. Но написать ничего не смог. Разговор со стариком был пустым. В гостиничном номере холодно. Жидкое одеяло не греет. Голове неудобно на подушке, набитой поролоном. На окне даже шторы нет. И рам двойных нет. За окном ветер и дождь. Сырость ползет в комнату. Почему не научился говорить Пиганову «нет»? Мы давно стали его камер-юнкерами думал Борис, и точно так же, как оскорбительно звучало это звание для поэта былых времен, так резануло слово и Ройтмана. Да, мы – камеры-юнкеры, и не надо себя обманывать. Унизительная должность. Ведь есть же люди, думал Ройтман, которым хочется попасть за границу. Они мечтают приехать в Лондон. Завистники скажут, Ройтман опять съездил в Европу за пегановский счет. Знали бы они, что это за поездки. Отказать невозможно. Небольшие деньги, но все-таки зарплата и возможность говорить то, что думаешь. За эту привилегию и носим мундиры с короткими фалдочками. Вот и Халфин с Аладьевым тоже поехали. Для каждого Пеганов нашел нужное слово, каждому посмотрел в глаза. Горло болит, глотать больно. «Какая глупость! Вот так бежать, едва тебя поманят пальцем!» Ройтману приходилось думать о деньгах постоянно. Ему было тяжелее, нежели другим лидерам оппозиции. «Им легко», — думал Борис с досадой. Пиганову деньги считать не приходится». Пиганов пришел в политику из бизнеса, был владельцем нефтяного банка, за ним шлейф нужных знакомств. Халфин — профессор Колумбийского университета, И зарплата, и пенсия гарантированы. Тушинский – опытный интриган. Выпрашивает на свою никчемную партию деньги вот уже 20 лет. Он профессионал. Националист Гачев, судя по всему, богат, хотя источник и неясен. Видимо, платят прямо из Кремля. Они, по слухам, подкармливают патриотов. На черный день запаслись национальной картой в игре. Но Борис не политик, не бизнесмен, не парламентарий. Он спонсоров не имеет. Зарабатывает только пером и умением найти нужные слова. Борису надо ходить по редакциям журналов, улыбаться Фрумкиной, пить кофе с Фалдиным, дружить с Бимбомом. Ежедневная карусель. Но спрыгнуть с карусели не получится. Знаете ли вы, когда солдаты храбро дерутся на передовой? Когда некуда отступать. Отступать некуда. Понимаете ли вы это состояние? У всех людей существует тыл. Дом, семья, квартира, зарплата. А у Бориса Ройтмана тылов не было. В дешевой гостинице нестерпимо тошно, потому что возвращаться Борису некуда. Съемную комнату на окраине домом не назовешь. Стены в его съемной комнате такие же чужие, как и в гостинице и кафель в ванной комнате холодный, бежевый, больничный, и пол покрыт дешевым линолеумом. Немного же рублей накопили ему строчки, а ведь думают, что модный публицист живет в загородном особняке. Дом прежде был, и жена была, и дочь обнимала по утрам за шею. Был, как у всех людей, тыл, но тыл Борис оставил ради красивой женщины, Варвары Гулыгиной. Многим казалось, они с Варварой составили исключительную пару. Два острых журналиста, украшения любой компании. Снимали квартиру в центре города. Борис откладывал деньги, купит со временем и свою. Через год Варвара ушла к видному демократу, парламентарию и франдюру. В журнале, принадлежавшем этому ловкачу, Борис публиковал статьи. Не обида, но разъедающее сознание боль. А надо шутить в телевизионных программах, смеяться с широко открытым ртом, чтобы заразительнее получалось. Надо сочинять бодрую колонку освободительного текста, вместе бороться, пройти трудный путь к демократии до конца. И он писал, и смеялся, и продолжал сочинять. Разве он не знает цену Пеганову? Разве не знает он цену болтунам, которые его окружают сегодня? Халфин, истерик и неуч. Аладьев не сочинил в своей жизни ни единой ноты. Но, положа руку на сердце, лучше уж они, чем продажные чиновники, комсомольцы нового типа. Пусть придет к власти пеганов, да хоть Гачев сядет на трон. Любая перемена лучше снулого рабства. То, что его используют, Борис понимал. Но использовали его в деле, которые он сам принял как меньший из зол, а значит, он будет работать. Опускать руки нельзя, на него надеются. Теперь Борис узнал, что такое предательство. Понял, что испытывала Катя, когда он ушел из дома. Теперь он знает, как бывает больно. Больше он никого не предаст, даже тех, кто с ним нечестен. Борис положил поверх одеяла пальто, Его трясло от холода. Сейчас Катя принесла бы горячего чаю, поставила бы кружку в изголовье. Катя бы села рядом на постель, положила ладонь на лоб. Она умела так поправить подушку, что жесткая подушка становилась мягче. «Подлинное несчастье — это знание того, что был счастлив в прошлом», — говорит Боэций. И Борис Ройтман. Ощущал свое былое счастье с болезненной ясностью. Неожиданно он подумал, что и Россия, великая в прошлом страна, должна испытывать сходную боль. Хорошо бы горчишники согреться бы под жидким одеялом. Мама, когда ставила Борису горчишники на грудь, оборачивала горчишники в газету, чтобы пекло не сильно, а прогревало равномерно. Борис вспомнил, как он отлепляет газету от горчичной подкладки и читает обрывки сообщений. Хрущев встретился с Насаром. Строители сдали асуанскую плотину. Может, оттого он и стал политическим публицистом? Это ведь с детства тяга к политике. К полудню позвонил Пеганов. Лидер оппозиции проживал у миллиардера Курбацкого. Завтракали у Курбацких поздно. Как спалось, Борис? Гостиница удобная? Замечательная. Ну и отлично. Не забудьте, восемь выступлений. Готовлюсь.